Нараян. «Как мозг может вырваться из стереотипа времени?» Кришна Мурть. «Мы к этому придем, но прежде давайте посмотрим, согласуются ли наши взгляды в этом вопросе». Бом. «Хорошо. Вы говорите, что мозг – стереотип времени. Но это, пожалуй, следовало бы пояснить». Я думаю, вы рассматриваете анализ как некую разновидность процесса, основанного на прошлом знании, при котором это знание организует наше восприятие, и мы предпринимаем ряд последовательных шагов, пытаясь накопить знания о предмете в целом. И вот вы говорите, что это – стереотип времени, и нам надо из него вырваться. Кришнаморти, если согласимся, что это так, то мы должны признать, что мозг функционирует. «В стереотипе времени». Бом. Тогда следует спросить, какой еще другой стереотип возможен Кришнамурть. Но ожидать, Бом. что возможно другое движение? Кришнамурть. Нет, сначала давайте это выясним, не просто на уровне слов, а поглядим, что действительно происходит. Так?» Вся наша деятельность, наш образ жизни, все наше мышление связаны с временем или происходит в соответствии с нашим представлением о времени. Бом. Конечно, наше мышление о самих себе, любая попытка себя анализировать, думать о себе, предполагают этот процесс. Кришнамути. Процесс, который есть время. Верно? Нараян. В этом есть трудность, когда вы говорите о знании и опыте, то их определенно объединяет энергия или сила, которая связывает вас, Кришнамурти, которая означает что? Временную связь, Нараян, временную связь и Кришнамурти, и следовательно, стереотип, повторяющийся столетиями, тысячелетиями, Нараян. «Да, ну я говорю, что тут присутствует определенная сила сцепления». Кришнамурти. «Разумеется. Несомненно, все иллюзии обладают чрезвычайной живучестью». Нараян. «Мало кому удается сквозь это прорваться». Кришнамурти. «Посмотрите только на все эти храмы. Какой огромной живучестью они обладают». Нараян. Нет, помимо храмов, личная человеческая жизнь имеет определенную связующую силу, которая не отпускает его, от нее невозможно освободиться. Кришнамурть, вы имеете в виду, что она вас удерживает? Нараян, ее притяжение неодолимо, она словно канат, тянет вас назад, вы не можете от этой силы освободиться, пока у вас не будет какого-то инструмента, с помощью которого вы сможете действовать. Кришнамурти, мы собираемся выяснить, нет ли иного подхода к этой проблеме. Бом, когда вы говорите о каком-то особом инструменте, это не совсем ясно. Само понятие «инструмента» включает время, потому что пользование, каким угодно инструментом, это процесс, который вы планируете. Кришнамурти, время – все дело как раз в этом. Нараян, именно по этой причине я пользуюсь словом Инструмент. Мне представляется оно более эффективным. Кришнамурти. Оно неэффективно, а наоборот деструктивно. и так могу ли я увидеть саму истину этого разрушительного свойства? Не просто теоретически, не как идею, но как действительный факт. Если я могу так это увидеть, то что тогда происходит? Мозг развился с течением времени, и он функционирует, живет и Действует, имеет мнение в этом временном процессе. Но когда человек поймет, что все это способствует дряхлению мозга, когда он увидит это как истину, каким тогда будет следующий шаг? Нараян. Вы имеете в виду, что само видение гибельности такого пути есть освобождающий фактор? Кришнамурдь. Да. Нараян. И это не требует какого-то особого инструмента? Кришнамурдь. Нет. Прошу вас. Не употребляйте слово «инструмент». Никакого другого фактора не существует. Мы заинтересованы в прекращении этого усыхания и дряхления мозга и хотим выяснить, способен ли сам мозг, его клетки и вся его структура полностью выйти из времени. Я не говорю о бессмертии и всей подобной чепухе. Может ли мозг совершенно выйти из времени? В противном случае износ, усыхание и отрехление неизбежны, и даже когда усыхание может не быть заметно, клетки мозга становятся более слабыми и так далее. Нараян. Поскольку клетки мозга имеют материальную, физическую природу, они так или иначе с течением времени должны усыхать, и ничто, конечно, не может этому воспрепятствовать. Клетки мозга, составляющие мозговую ткань, не могут в физическом смысле быть бессмертными. Бом! Скорость усыхания, пожалуй, в значительной степени могла бы быть замедлена. Если человек доживает до определенного возраста, и его мозг начинает усыхать задолго до его смерти, то он становится дряхлым. А вот если бы этот процесс разрушения мог быть замедлен, то... Кришна Мурть не только замедлен, сэр. Бом. Хорошо. Возрождать, Кришнамурти, быть в состоянии незанятости. Бом. Я думаю, Нараян говорит, что никакая материальная система не может быть живой вечно. Это невозможно. Кришнамурти. Я не говорю о вечной жизни, хотя не уверен, что невозможно жить вечно. Да, это очень серьезно. Я не шучу. Бом. Если бы все клетки тела и мозга были восстановлены, то весь организм мог бы продолжать жить неопределенно долгое время. Кришнамурти. Посмотрите, мы сейчас разрушаем тело тем, что пьем, курим, злоупотребляем сексом и разными другими вещами. У нас предельно нездоровая жизнь. Верно? Если бы тело было совершенно здоровым и с ним правильно бы обращались, не допускали бы чрезмерных эмоций, перенапряжения, ощущения упадка, обеспечивали бы нормальную работу сердца, тогда почему же нет? Бом. Прекрасно. А что это означает? Не разъезжать, не жить на колесах и прочее в этом роде. Бум. Никакого раздражения. Кришна-мурть. Если тело остается в одном и том же спокойном месте, то я уверен, оно может прожить значительно больше лет, чем оно живет сейчас. Бум. Конечно, я думаю, это верно. Известно много случаев, когда в спокойных местах люди живут более 150 лет. Я думаю, все, о чем мы говорим, возможно. Только в действительности вы ведь не считаете, что что-то может жить вечно. Кришнамурти В самом деле тело возможно сохранять здоровым, а поскольку тело оказывает влияние на умственную деятельность, на состояние нервной системы, настроение и прочее, то все это так же. можно сохранять здоровым. Бом. И если мозг сохранен в правильной деятельности? Кришнамурти. Да, без какого бы то ни было перенапряжения. Бом. Вы понимаете, мозг имеет колоссальное влияние на организм. Так гипофиз регулирует деятельность всей системы желез в организме. Мозг регулирует также деятельность всех органов тела. Когда он приходит в упадок, начинает разрушаться тело. Кришнамурти. Разумеется.